Украшательство. Прекрасное утро. Прекрасны плывут облака, Прекрасны перья и камни, Прекрасна даль до горизонта, Прекрасен мох на трухлявом стволе, Прекрасна волос твоих золота В солнечном свете, Прекрасен август и нить паутины, И даже сидящий в засаде паук Прекрасен и устрашающ. Все это и даже больше Я повторяю себе ежедневно. Прекрасное утро. И тем душу отвращений, что находит как только разуму вопреки, я раскрываю газету.